Фансуа по прозвищу Сухарь так и не решил, чью сторону ему принять. Один очень большой полицейский начальник посоветовал Сухарю выждать и лишь по итогу схватки присоединиться к победителю. Так что ваша будущая карьера сейчас зависит от того, кто именно возьмет вверх — Судзима или Доцин. Макс изумленно изучал девушку. «Откуда тебе, черт возьми, могут быть известны такие подробности?» «Из твоего личного дела. Ты снова забыл, что мы э, хакеры. Я ознакомилась с твоими служебными характеристиками и даже психологическим портретом, составленным за время службы». «И что? Секретную переписку сухаря ты тоже там нашла?» — недоверчиво спросил Полетти. «Нет. Для этого мне пришлось найти и взломать файлы его личного коммуникатора». Конечно, он давно удалил все компрометирующие данные. Но вера человека в защищенности электронной переписки меня до сих пор удивляет. Впрочем, надо отдать должное. Твои собственные секреты подаются анализу куда хуже. Вероятно, ты до сих пор предпочитаешь общаться с агентами лично. Разумная предосторожность. Как? Как ты могла узнать и изучить все это за пару минут? Или вы знали, что я приду? «Но тогда какого хрена тут дожидались? Причем именно меня одного?» «Нет, это невозможно». «Если мерить человеческими материями, то да, невозможно». «Я не понимаю, что ты хочешь сказать?» Макс был окончательно сбит с толку. «Мира!» — предостерег ее Винсент. «Мне кажется, ты уже сообщила ему больше, чем нужно». «Доверься мне, Вин», — успокоила его девушка. «Думаю, что стоит рассказать ему все. Если я правильно поняла натуру Максимилиана Палетти, это наш шанс. Он тщеславен, но в то же время принципиально честен. Судя по тому, как неудачно строилась его карьера, личные убеждения для нашего гостя все еще чего-то стоят. А нам в любом случае нужно разрешить сложившуюся ситуацию. Не собираешься же ты его убивать?» Ковальский мрачно посмотрел на копа но промолчал. «Ваш шанс на что?» осторожно спросил Палетти. «Угроз я не боюсь. А если вы рассчитываете, что я буду вам помогать, даже не пытайтесь, что бы вы мне не рассказали. И деньги тоже можете не предлагать зря, потеряете время». «Помощь нам не нужна. Мы рассчитываем, что ты хотя бы не будешь мешать». «По-моему, это излишне оптимистично». «Да, я действительно здесь один, но перед вами не частный сыщик, а детектив полицейского департамента». «Послушай, детектив», — не выдержал Ковальский, — «тебе сейчас лучше закрыть рот и послушать, что скажет девушка. Вряд ли у тебя будет возможность как-то иначе узнать ее любопытную историю. А если у тебя останутся вопросы, ты задашь их после». Ну, «Ладно». «Валяйте, мне спешить некуда», — пожал плечами Макс и снял, наконец, кепку. И Винсент во второй раз услышал историю Миры от начала и до конца. Поначалу полете слушал с напускным равнодушием. По мере развития сюжета лицо его преображалось, недоверчивость сменялась удивлением. Когда Мира дошла до описания внешности Талоса и его возможностей, Детектив побледнел и сжал кулаки, словно что-то вспомнил. Окончание печальных событий в виде пленения Вернера и Эдварда, а также побега с агрохолдинга, Макс слушал в глубокой задумчивости. «Значит, ты все же не человек», — спросил он миру после затянувшегося молчания. «Нет, если рассуждать с материальной точки зрения». «И твоя цель — найти душу». Кроме того, что вы хотите уничтожить этого сукина сына Талоса. Душу я уже нашла. Хочу понять, найду ли я Бога? Так вот, что имела в виду Мейка. Полития нервно взъерошил упрямые волосы. Она говорила о Боге, как о чем-то для нее недостижимом. Мейка — это машина? Осторожно уточнила Мира. Да, и... «Нет, она, как и ты, была больше, чем просто программа. Я ее такой видел. И теперь знаю, кто ее убил, будь он проклят этот ваш Талос. Вместе создавший его ОТИ детектив не сдерживал эмоций. Если бы я раньше знал о существовании Талоса, и кому этим обязано человечество, я бы не дал таких козырей Судзиме». Пусть бы ручные конгрессмены Дотсон сожрали его корпорацию с потрохами. Хотя о чем это я? Отморозки из чистоты в свое время отняли у меня возлюбленную, так что за мисс Эвелин Дотсон тоже должок. «Куда не посмотри всюду, сволочи!» — процедил Макс. «Да и вы хороши. Сколько раз вы приступили закон в своем священном крестовом походе? Взлом сетей и банковских счетов?» «Подделка документов. Когда вы предупредили Вонга о предстоящей операции, неужели не понимали, как он распорядится этой информацией? Не знали, что Лю заваливает улицы наркотой, крышует притоны и убивает людей?» «Знали», — ровно ответила Мира. «У нас не было другого выхода. Талос — еще большее зло. Вонга вы хотя бы можете остановить своими силами. С Талосом вы не справитесь». А если он обретет силу, нынешний порядок вещей покажется вам Эдемом». «Теория малого зла. Как же?» — слышал. Скептически усмехнулся Макс. «Но не будем об этом. Послушайте, что будет дальше». Палетти согнал барсука с колен и встал, поправляя пальто. «Сейчас я, так и быть, уйду. Не могу сказать, что поверил всему, что вы рассказали, но...» «Какая-то правда в этой истории есть. По крайней мере, теперь я знаю, кто именно искал меня и убил Мейка. Ты, — детектив указал на миру, — напоминаешь мне ее, поэтому я забуду о том, что здесь сегодня было. Ищите своего Талоса. И, надеюсь, когда найдете, сделаете то, что должны». «Но!» — он поднял палец. Если мы еще раз встретимся, или ваша деятельность попадет в поле моего зрения, пеняйте на себя. Я кину вас в клетку и доведу до суда, чего бы мне это не стоило». «Значит, мы договорились. Ты не будешь нам мешать?» — спросила Мира. «Я ни о чем с вами не договаривался. Меня вообще здесь не было. Но все же...» «Хорошенько подумайте над тем, что я сказал». Полетий яростно нахлобучил на голову кепку и пошел к выходу. «Я провожу», — шагнул за ним Ковальский. Уже на пороге Винсент спросил Макса. «И все-таки, как ты нас нашел?» «Поменьше проводи время за азартными играми», — зло бросил ему детектив. «Понял. Так я могу рассчитывать, что ты не сдашь нас». Палетти отвернулся и пошел прочь. Через несколько шагов он обернулся и бросил через плечо. «Не переживай. Ради памяти Мейка я наступлю на горло своим принципам. Так что не потеряйте свой шанс. И надеюсь, что мы больше никогда не встретимся». Дамы и господа, главная телевизионная арена Сити, Центральный канал, шоу талантов! Сегодня в этот замечательный день на арене в финальной схватке сойдутся наши любимчики Мистер Рокко-младший и несравненная миссис Чонг Поприветствуем их друзья со всей нашей любовью «Макс, ты где пропал?» Ведь Сэма в тяжелом бронежилете мог вызвать улыбку, если бы не обстоятельства. Похоже, что на подавление беспорядков выгребли вообще всех, кто числился в полицейском департаменте, в том числе и Сэма. «Сухарь рвет и мечет! Ты опять отключал коммуникатор!» Ну, так вышло.